Добравшись до дому, Адамберг стал копаться в своей разнородной библиотеке в поисках книги о Нептуне-Посейдоне. Он нашел старый учебник истории, и на 67-й странице «Бог моря» предстал перед ним во всей своей красе с божественным оружием в руке. Несколько минут Адамберг разглядывал картинку, Потом прочел небольшой комментарий и с книгой в руке, не раздеваясь, бросился на кровать. Он устал, был раздражен и обеспокоен. Около четырех утра его разбудили в вопле дерущихся на крыше котов. Он открыл в темноте глаза и взглянул на светлый квадрат окна напротив кровати. Его пиджак на дверной ручке, Напоминал неподвижный силуэт человека, как будто кто-то пробрался к нему в спальню и смотрел, как он спит. Чужак проник в его берлогу и не отпускал. Адамберг моргнул. Нептун и его трезубец. У него задрожали руки, заколотилось сердце. Его состояние не имело ничего общего с четырьмя пережитыми бурями. В нем боролись изумление и ужас. Адамберг долго пил воду прямо из-под крана, смочил лицо и волосы холодной водой, потом начал открывать все шкафчики подряд в поисках спиртного, неважно какого главное чтобы было покрепче. Что-то могло остаться от ужина с дангларом. Наконец он нашел странную глиняную бутылку, торопливо вытащил пробку, понюхал, прочел надпись на этикетке. джин, Крепость 4 градуса. Тяжелая бутылка ходуном ходила у него в руках. Он налил стакан до краев, выпил одним глотком, снова налил и снова выпил залпом. Адамберг почувствовал, что разваливается на куски и рухнул в старое кресло, не выключив ночник. Теперь, когда алкоголь сковал его тело, он мог думать, соображать. прикидывать. Попробовать взглянуть в лицо чудовищу, которого упоминание о Нептуне выманило из пещеры. Незаконный пассажир, страшный чужак, непобедимый высокомерный убийца, которого Адамберг назвал трезубцем. Неуловимый преступник, который 30 лет назад перевернул его жизнь. 14 лет он гонялся за ним, Преследовал, надеясь схватить, и неизменно упускал движущуюся мишень. Он бежал, падал, поднимался и снова бежал. Он утратил надежду и потерял брата. Трезубцу всегда удавалось ускользнуть. Титан, дьявол, адский посейдон, поднимающий трехзубое оружие и убивающий одним ударом в живот». оставляющий за собой пропоротые тела жертв с тремя кровавыми ранами в линию. Адамберг выпрямился. Три красные кнопки на доске в его кабинете. Три кровавые раны. Длинная вилка, тремя зубцами которой орудовала Энит, так похожая на вилы. Нептун, потрясающий скипетром, Все эти образы причинили ему сильную боль, взбаламутив душу и захлестнув страхом, как грязью. Теперь он думал, что должен был связать пережитое жестокое потрясение с мучительно долгим путешествием, рука об руку с трезубцем, Никто не причинил ему большей боли, чем этот человек. Ни один смертный не мог вернуть его в большее отчаяние. Ему следовало давным-давно залатать зияющую рану, нанесенную убийцей шестнадцать лет назад, и забыть о ней. Сегодня она внезапно открылась, и под его ногами разверзлась бездна. Адамберг поднялся и начал ходить по комнате, сцепив пальцы, на животе. С одной стороны, он чувствовал облегчение, как только его осенило, откуда дует ветер. В душе поселился покой. Смерч не вернется. Но внезапное возвращение трезубца ужасало его. В этот понедельник, 6 октября, он возник как проходящее сквозь стены привидение. Тревожное пробуждение, необъяснимое возвращение. Адамберг убрал бутылку и тщательно вымыл стакан. Он не понимал, почему, с какой такой стати старик вдруг воскрес. Он не видел связи между своим появлением после выходных в отделе и возвращением трезубца. Он сел на пол, прислонился спиной к батарее, зажав ладони между колен, и, думая о двоюродном деде, который вот так же, сидел в расселении скалы, ему нужно сконцентрироваться и смотреть в одну точку, погружаясь все глубже внутрь своих воспоминаний, вернуться к первой атаке Трезубца, к первой вспышке. Он говорил тогда о Рембранте, объясняя Данглару просчет в деле Эрнан Кура. Адамберг мысленно восстановил в памяти всю сцену. Зрительные образы возвращались легче слов. Он вспомнил, как сидел на углу стола Данглара, увидел недовольное лицо своего заместителя, берет с отрезанным помпоном, бокал белого вина, падающий с левой стороны свет. Он говорил о тени. Как он сидел? Скрестив руки? Или они лежали на коленях? На столе? В карманах? Что он делал? Руками. Он держал газету, он взял ее со стола, развернул и машинально листал во время разговора. Машинально? Или он просматривал ее? Да так внимательно, что длинная волна памяти выплеснулась на поверхность. Адамберг взглянул на часы. Пять двадцать утра. Он вскочил, надел мятую куртку и вышел. Семь минут спустя он вошел в ледяной предбанник отдела. Котельщик должен был прийти к семи, но так и не появился. Комиссар поздоровался с дежурным и бесшумно проскользнул в кабинет своего заместителя, не желая оповещать ночную смену о своем присутствии. Он зажег настольную лампу и начал искать газету. Данглар был аккуратист. Поэтому Адамберг нашел газету не на столе, а в шкафу. Он, стоя, перелистывал страницы в поисках знака, но то, что он обнаружил, было куда страшнее. Заголовок на седьмой странице гласил «Девушка убита тремя ударами ножа в шильтигеме». Нечеткая фотография тела на носилках, голубой свитер – В верхней части живота три красных пятна, в одну линию. Адамберг обогнул стол и сел в кресло Данглара. Он держал в руках недостававший фрагмент светотени, три раны. Кровавый след, который он столько раз видел в прошлом, отмечал путь убийцы, чей образ 16 лет покоился на дне его памяти. Фотография пробудила память, поселила в душу тревогу и воскресила трезубца. Он успокоился, вытащил страницу с заметкой и, сложив, сунул во внутренний карман. Смятение улеглось, приступы дурноты ему больше не угрожают, и трезубец, на мгновение воскрешенный простым наслоением образов, вернется в пещеру забвения. Восемь участников квебекского десанта заседали при температуре плюс восемь по Цельсию, что не могло не сказаться на их настроении. Все, наверное, провалилось бы, не вступив в игру лейтенант Виолетта Ританкур. На ней не было ни перчаток, ни шапки. Но она, в отличие от замерзших коллег, говорила сильным, уверенным голосом, отстаивая командировку, которая очень ее интересовала. Рядом с ней сидели Вуазне, прятавший нос в шарф, и молодой Эстолер, относившийся к разносторонне одаренному лейтенанту как всемогущей богине. Для него она была Юнона, Диана-охотница и 12 рукой Шивой. Ританкур убеждала, доказывала, подводила итоги, направив на это всю свою энергию и силу убеждения. Адамберг, усмехаясь про себя, позволил ей вести игру. Несмотря на бурную ночь, он выглядел спокойно расслабленным. Глядя на его лицо, никто бы не подумал, что накануне он злоупотребил Джином. Данглар наблюдал за раскачивавшимся на стуле комиссаром, которому вернулась вся его беззаботность. Казалось, он забыл вчерашнюю ссору и ночной разговор с Богом моря. Ританкур продолжала опровергать аргументы оппонентов, и Данглар чувствовал, что почва уходит у него из-под ног, и неотвратимая сила толкает его к дверям Боинга, чьи моторы набиты скворцами. Ретанкур победила. В десять минут первого отъезд в Гатино был проголосован семью голосами против одного. Адамберг закрыл заседание и отправился к префекту. В коридоре он остановил Данглара. «Не бойтесь», — сказал он, — «я буду держать нить. Я очень хорошо умею это делать». «Какую нить?» «Ту, что удерживает самолет». пояснил Адамберг, сжав вместе большой и указательный пальцы. Он покивал, подкрепляя обещание, и ушел. Данглар спросил себя, не посмеялся ли над ним комиссар. Но Адамберг выглядел абсолютно серьезным. Похоже, он и правда думал, что держит в руках нити, не позволяющие самолетам падать. Данглар провел рукой по корешку помпона. С этой ночи он превратился для него в амулет. Как это ни странно, мысль о нити и фокуснике Адамберге чуточку успокаивала. На углу находилась большая уютная пивная, где плохо кормили, а на другой стороне улицы маленькое кафе, где почти не топили, зато еда была вкусная. Чуть не каждый день сотрудникам криминальной бригады приходилось решать принципиальный вопрос, что выбрать – чревоугодие в темной и холодной забегаловке или гастрономические страдания в старой пивной, где посетители сидели на бережно сохраняемых с 30 годов банкетках. Сегодня перевесил уют и центральное отопление. Человек 20 двинулись в пивную философов, Название было воистину нелепым, заведение ежедневно посещало человек 60 легавых, не склонных размышлять над концептуальными понятиями философской науки. Адамберг проследил взглядом за коллегами и направился к холодному бистро «Кустарник». Он ничего не ел в последние 24 часа, ведь ирландская еда была сметена порывом шквалистого ветра. Доедая дежурное блюдо, он достал из внутреннего кармана мятый газетный лист и разложил его на скатерти. Его заинтересовало это шильтегемское убийство, от которого повеяло ветром, прошлого. Жертва, 22-летняя Элизабет Винт, была убита около полуночи, когда возвращалась на велосипеде в свою деревню, расположенную в трех километрах от Шильтигема. Каждую субботу вечером она ездила этим путем. Тело было найдено в кустах в десятки метров от автострады. Первичный осмотр выявил ушиб черепа и три колотые раны — живота, ставшие причиной смерти. Девушка не была ни изнасилована, ни раздета. Подозреваемого задержали почти сразу. Барнан Витие. 38 лет, холост, без определенного места жительства. Он спал у обочины и был мертвецки пьян. Жандармерия заявляет, что против Витие имеются веские улики, а сам он твердит, что ничего про ту ночь не помнит. Адамберг прочел статью дважды. Он медленно качал головой, разглядывая голубой свитер с тремя окровавленными отверстиями. Нет, невозможно. Кому как не ему знать это. Комиссар колебался машинально, водя рукой, по газете, потом вытащил телефон и набрал номер. Данглар. Заместитель ответил ему с набитым ртом. Он сидел у философов. «Можете найти мне координаты командира жандармерии Шильтигема, департамент Нижний Рейн?» Данглар знал наизусть именно всех комиссаров полиции Франции – Но с жандармским начальством дела обстояло хуже. Это так же срочно, как поиск Нептуна? Не совсем, но одного порядка. Я перезвоню через четверть часа. Во всей этой суматохе не забудьте о ремонте котла. Адамберг допивал двойной кофе. Он был гораздо хуже того, что давала их машина-кормилица, когда Данглар перезвонил. «Майор Тьерри Трабельман, у вас есть чем записать номер?» Адамберг нацарапал телефон на бумажной скатерти, дождался, когда старые часы в кустарнике пробили два часа, и позвонил в жандармерию Шильтигема. Майор Трабельман держался настороженно. Он много слышал о комиссаре Адамберге и плохого, и хорошего, и не знал, как себя вести». «Я не собираюсь переходить вам дорогу, Трабельман», — успокоил его Адамберг. «Все так говорят, и все мы знаем, чем это кончается. Жандармы делают грязную работу, а как только становится интересно, руль перехватывают полицейские. Мне нужно всего лишь подтверждение». «Не знаю, что вы там себе напридумывали, комиссар. Виновного мы поймали, и улик у нас достаточно». «Вы имеете в виду Бернара Витие?» «Да. В пяти метрах от жертвы, в траве, мы нашли орудие убийства. Отпечатки Витие на рукоятке, ни больше, ни меньше. Вот так». «Но Витие все отрицает?» — спросил Эдамберг. «Когда мои люди взяли его, он еще был пьян в стельку. Едва на ногах держался. Его слова гроша ломаного не стоят. Он помнит одно — как напивался». «На него есть досье? Он раньше на кого-нибудь нападал?» «Нет». «Но все с чего-то начинают?» «В статье говорится о трех колотых ранах. Нож?» «Шило». Адамберг помолчал. «Необычное орудие убийства», — прокомментировал он. «Не сказал бы. Бездомные таскают с собой кучу хлама. Они открывают шилом консервные банки». «Вскрывают замки. Не морочьте себе голову, комиссар. Гарантирую вам, это он». «И последнее, майор». Адамберг заторопился, чувствуя, что Трабельман начинает терять терпение. Шило новое. На другом конце воцарилось молчание. «Как вы узнали?» — с подозрением в голосе спросил Трабельман. «Так я прав?» — Да. — Но что это меняет? Адамберг прижал кулак к колбу и уставился на газетный снимок. — Окажите мне любезность, Трабельман. пришлите фотографии тела, раны, крупным планом. — С чего бы мне это делать? — Потому что я прошу вас самым почтительным образом. — И все? — Я не перехвачу ваше дело, — повторил Адамберг, — даю слово. — Что вас беспокоит? Одно воспоминание из детства. Тогда ладно. Трабельман сдался так неожиданно, как будто упомянув детские воспоминания, Адамберг произнес волшебное слово. Неуловимый ремонтник прибыл, наконец, по назначению, как и четыре фотографии от майора Трабельмана. На одной вид сверху, крупный план, были хорошо видны раны молодой жертвы. Адамберг теперь вполне мог сам разобраться с электронной почтой, но без помощи Данглара не знал, как увеличить изображение. Что это? Пробормотал капитан, садясь на стул Адамберга к компьютеру. Нептун, с кривой улыбкой ответил Адамберг. Оставляет свой фирменный знак на синих морских волнах. О чем вы? Повторил Данглар. Вы все время задаете мне вопросы. «Но вам никогда не нравятся мои ответы». «Я предпочитаю знать, чем имею дело», — заявил Данглар. «Три раны, оставленные трезубцем в Шильтигеме». «Трезубцем Нептуна? Опять ваша навязчивая идея?» «Это убийство. Девушку убили тремя ударами Шила». «Это прислал Трабельман? У него забрали дело?» «Вовсе нет». «Что же тогда?» — Не знаю. Ничего не смогу вам сказать, пока не увижу увеличенных снимков. Данглар нахмурился и взялся за дело. Он ненавидел это, не знаю, Адамберга, которая много раз заводила его на зыбкую почву, а иногда и прямиком в болото. Данглар опасался, что в один прекрасный день Адамберг увязнет в этой тине телом и душой. «Я читал, что они взяли убийцу», — сказал он. «Да, с орудием преступления и отпечатками». «Так что вас не устраивает?» «Одно детское воспоминание». Этот ответ не успокоил Данглара. В отличие от Рабельмана, он еще больше встревожился. Данглар поставил на максимальное увеличение и запустил печать. Адамберг с жадным нетерпением следил за пыхтящей машиной. Он схватил страницу за уголок, помахал ею в воздухе и зажег лампу, чтобы рассмотреть получше. Данглар с недоумением следил за тем, как комиссар взял длинную линейку, что-то измерил, провел черту, отметил точками кровавое отверстие, начертил параллельную линию, снова измерил. Закончив Адамберг... отбросил линейку и принялся шагать по комнате с фотографией в руке. Когда комиссар обернулся, Данглар прочел на его лице удивление и боль. Данглар впервые видел эти простые человеческие чувства на невозмутимом лице Дамбарга. Комиссар достал чистую папку, вложил туда документы и аккуратно надписал «Трезубец номер девять» с вопросительным знаком. Ему необходимо съездить в Страсбург и взглянуть на тело, хоть это может затормозить подготовку командировки в Квебек. Он решил перепоручить все дела Ританкур. Она доскональнее всех знала этот проект. Проводите меня домой, Данглар. Если вы не увидите собственными глазами, не поймете. Данглар сходил в свой кабинет за большим черным кожаным портфелем, который. Придавал ему вид то ли преподавателя английского колледжа, то ли священника в штатском, и последовал за Адамбергом. Комиссар остановился рядом с Ретанкур. — Мне нужно встретиться с вами в конце дня, — сказал он. — Хочу вас малость припахать. — Конечно, шеф, — ответил Ретанкур, не поднимая глаз. — Я дежурю до полуночи. — Прекрасно. Тогда до вечера. Адамберг был уже в коридоре, когда услышал грубый смех бригадира Фавра и его гнусавый голос. — Он хочет ее припахать, — хихикнул Фавр. — Настал твой день, Ретанкур. Цветок невинности, наконец, будет сорван. Наш патрон родился в Пиренеях и в горы карабкается лучше всех суперпрофессионал по части неприступных вершин. Минутку. Данглар, остановив своего заместителя, Адамберг вернулся в зал. Данглар пошел следом. Комиссар направился прямиком к столу Фавра. Наступила гробовая тишина. Адамберг толкнул металлический стол и резко опрокинул его. По полу рассыпались бумаги, рапорты, диапозитивы. Фавр, державший в руке стаканчик кофе, замер. Адамберг пнул ногой стул, и бригадир рухнул на пол, залив рубашку кофе. «Возьмите свои слова обратно, Фавр, извинитесь, и скажите, что сожалеете. Я жду». «Но надо же!» — сказал себе Данглар, проведя ладонью по глазам. Адамберг напоминал натянутый лук. За последние два дня комиссар выказал больше чувств, чем за все годы их совместной работы. «Я жду», — повторил Эдамберг. Фавр приподнялся на локтях, пытаясь сохранить остатки достоинства перед коллегами, которые подтягивались к эпицентру схватки. Только Ританкур, постоянная мишень его жестоких шуток, не пошевелилась, но папки перебирать перестала. «Взять обратно что?» — рявкнул Фавр. «Правду? Что я такого сказал? Что вы...» «Классный ходок! Разве это не так?» «Я жду, Фавр!» — снова произнес Адамберг. «Черта с два!» — Фавр начал приподниматься. Адамберг вырвал у Данглара черный портфель, выхватил оттуда полную бутылку и грохнул ее о металлическую ножку стола. Брызги стекла и вина разлетелись во все стороны. Он шагнул к Фавру, сжимая в руке отбитое горлышко. Данглар хотел оттащить комиссара, но Фаур выхватил револьвер и направил его на Адамберга. Все окаменели, переводя взгляд с бригадира, осмелившегося направить оружие на шефа, на комиссара, который за год выходил из себя всего дважды. Каждый лихорадочно искал способ разрулить ситуацию, надеясь в душе, что Адамберг обретет привычное равновесие. бросит осколок бутылки и удалится, пожав плечами. «Убери эту дурацкую полицейскую игрушку», — сказал Адамберг. Фавр с вызовом откинул револьвер, а Адамберг опустил бутылку. У него возникло неприятное чувство. Ситуация была смехотворная. К тому же он не мог понять, на чьей стороне преимущество. Он разжал пальцы. Бригадир, нашарив на полу донце бутылки с острыми зазубренными краями, со стервенением метнул его в Адамберга и чисто, словно лезвием, порезал комиссару левую руку. Фавро силой усадили на стул, прижали к спинке. Люди смотрели на комиссара, ожидая его реакции на новый поворот событий. Адамберг жестом остановил эсталера, схватившегося за телефонную трубку, «Рана неглубокая, эсталер», — произнес он спокойным голосом, прижимая руку к телу. «Позовите нашего судмедэксперта, он прекрасно справится». Адамберг сделал знак Мардану и протянул ему бутылочное горлышко. «Мардан, положите в пластиковый пакет, уличающее меня вещественное доказательство. Попытка устрашения подчиненного. Подберите магнум и донце бутылки. Фавра». не имевшего намерения, — Адамберг провел рукой по волосам, подбирая слова. — Еще как имевшего! — закричал Фавр. «Заткнись — Заткнись! — рявкнул на него Ноэль. — Не усложняй, ты и так вляпался. Адамберг удивился. Обычно Ноэль одобрительно улыбался грязным шуткам коллеги, но, видно, его попустительство имело пределы. «Не покушавшегося на мою жизнь», — продолжил Адамберг, знаком велев Жустену записывать. Причина конфликта — оскорбление, нанесенное бригадиром Жозефом Фавром лейтенанту Виолетте Ретанкур, а также клеветнические утверждения. Адамберг поднял голову, считая, сколько сотрудников находится в зале. «При двенадцати свидетелях», — добавил он. Вуазне усадил Адамберга и обнажил его левую руку, чтобы перевязать. Ход столкновения устало продолжил Адамберг. Замечания со стороны высшего позвания, физические действия и запугивание, не угрожавшие ни здоровью, ни безопасности бригадира Фавра. Адамберг замолчал, сцепив зубы, пока Вуазне зажимал тампоном. кровоточивший порез. Бригадир использовал служебное оружие и острый предмет, осколок стекла, которым была нанесена небольшая рана. Остальное вам известно. Закончите рапорт и направьте его в отдел внутренних расследований. Не забудьте сфотографировать комнату. Жюстен встал и подошел к комиссару. — Что насчет бутылки? — прошептал он. Напишем, что вы достали ее из сумки Данглара. Укажите, что я взял ее с этого стола. И как мы объясним присутствие бутылки белого вина в помещении отдела в 3.15 пополудни? В обед мы отмечали отъезд в Квебек, — предложил версию Адамберг. — Правильно, — Жюстен облегченно вздохнул. — Отличная мысль. — Что с Фавром? — спросил Наэль. Он будет отстранен от работы, у него заберут табельное оружие. Пусть судья решает, что это было — нападение или самооборона. Посмотрим, когда я вернусь. Адамберг встал. — Вы потеряли много крови, комиссар, — сказал Возне. — Не беспокойтесь, я уже иду к нашему патологу. Он вышел, опираясь на руку Данглара, оставив своих сотрудников в состоянии полной... Иллюстрации.